Даже под ослепительным солнцем, продираясь через густой дремучий лес, мой партнер весело напевала себе песенку под нос. — У тебя удивительно хорошее настроение, сиеста. Мы сегодня вновь принялись путешествовать в погоне, или, возможно, преследуемые за спец. Тем не менее, девушка, которая сама себя нарекла великим детективом, казалось, вовсе не чувствовала никакого напряжения. «Ну, всякому взрослому доступно знание, как придать себе хороший настрой», сказала Сиеста, на миг прервав напев. «А ты как бы не взрослая?» Почти сорвалось у меня, но я вообще-то не знал, сколько ей лет. Очевидно, настоящий великий детектив — Не станет вот так раскрывать информацию о себе. Я хочу сказать, она ведь даже не поведала мне настоящее имя. Что это была за песенка? Спросил я. Уверен, уж на этот вопрос она хотя бы ответит. Это песня Айдала из Хапон. Хапон? Из какой-то страны. Японка из Сиэста уж точно не была. Впрочем, я понятия не имел, что... Кто-то вроде тебя будет интересоваться айдолами. Любой детектив, достойный так называться, должен хотя бы знать популярные песни айдолов. Я тебе уже говорил. У меня есть сомнения насчет твоего концепта детективов. Приветики всем! Я бьющий все чарты великий детектив. Я пою, я танцую, а иногда дерусь все псевдоледишками. Это бы сломало мне мозг. Я не это имела в виду. Я говорю, если хочешь стать детективом, нужно намного глубже познать мир. Буквально. Из пяти человеческих чувств зрение и слух особенно важны. Глубже познать мир? Она о том, что нужно всегда обращать внимание на окружение? И попутно собирать информацию глазами и ушами? Ладно, понял. Ну, в планах становиться детективом у меня нет. Поэтому ничего из этого мне не нужно. В тебе нет ничего милого. Подавись. Мне твоя жалость не нужна. Полагаю, ты прав. В том, что не стать тебе детективом. Ага. Вот видишь. Да, но уверена, ты всегда будешь помощником кое-кого. М? А, наверное. По какой-то причине во взгляде сиесты теперь смутно прослеживалось одиночество. Однако продержалось оно лишь мгновение, прежде чем вернулся её обычный отрешённый вид. «Так, а теперь мы почти пришли!» Она указала на огромный особняк, так сильно похожий на старый замок. «Ты правда думаешь, что Медуза там?» Медуза — монстра, который, как поговаривали, обращает в камень любого, кто посмотрит ей в глаза. Мы подслушали некоторые сомнительные слухи, что в особняке поселился этот монстр, и пришли сюда проверить их. Не могу точно сказать. Если нечто подобное правда существует, она наверняка будет занимать руководящую должность успешно. Ну, ничего не узнаем, пока не посмотрим. Я уже устал постоянно вздыхать и закатывать глаза, поэтому позволил себе сделать протяжный зевок. И сиеста, идущая рядом со мной, воспользовалась моментом, чтобы оглянуть меня. Что? спросил я. Ничего. Мне просто пришла мысль в голову, что ты уже привык ко всему такому. Не по своей воле. Насвистывая, мы направились к особняку в европейском стиле, пока над нами кружила стая ворон. Так-так. Вновь благодарю вас, что проделали такой долгий путь. Мы с Сиестой уселись на стулья напротив старого владельца особняка, у которого на лице расцвела нежная улыбка. «Снаружи должно быть жирковато. Прошу извинения, боюсь, кондиционер сейчас не работает». «Не волнуйтесь так». Сиеста не потела от слова совсем, ни от тепла, ни от нервов. Она была грозной, как всегда. Про себя же я тихонько ворчал на то, что если он считает это достойным извинений, Пусть хотя бы окно откроет. Тем не менее, нам, наверное, повезло, что не случился худший предполагаемый сценарий. Честно говоря, мы ожидали начала схватки уже на пороге, когда только постучали в дверь, но вместо этого мы наткнулись на неожиданное приветствие. Как вы могли догадаться из предыдущего обмена репликами, я и Сиэста рассказали, что пришли сюда из-за слухов. Мужчина представился хозяином особняка и с радостью принял нас внутри. Он провел нас в гостиную, и мы тут же взялись за дело в попытке выяснить правду о Медузе. «Итак, сэр, могу предположить, что вы в курсе об определенных услугах?» Задала вопрос сиеста с решительным взглядом и позой. «Да, в курсе. В них говорится о Медузе, которая обращает в камень...» Одного посетителя за другим. Думаются мне, они о моей дочери. Приемные, если быть точнее. кровно мы не связаны. С каждым сказанным словом взгляд мужчины мрачнел. Не говорите только, что она и правда... Нет, это недопонимание. Он поднялся на ноги, взволнованный моим вопросом. «Два года назад с моей доченькой случился несчастный случай. К счастью, жизнь пасти удалось. Да вот только жизнь...» «Стойкое вегетативное состояние», — подвела итог сиеста. Мужчина со страдальческим видом. «Моя дочурка без сознания и не способна передвигаться. Она только и может что моргать да дышать. В некотором смысле это она камень Они все неправильно поняли. Моя дочь не медуза. Она жертва, обращенная в камень тем мифическим монстром «То есть вы говорите, что информация искажена и что этот слух распространили?» — спросил я. «Думаю, это единственное объяснение». Мужчина слабо кивнул, соглашаясь с моим предположением. Затем на гостиную опустилась жена. «А, прошу простить, какой позор. Я позволил себе тут развалиться. Все-таки высокая здесь влажность, да? Я пойду принесу холодные напитки». Наконец, собравшись с мыслями, хозяин ненадолго покинул нас. «Звучит так, будто мы не по тому делу зашли». Очевидно, в этом инциденте спец не был замешан. Черт, да это даже инцидентом-то не назвать. Ну, если не возникнут дополнительные неприятности, я не буду жаловаться. Ну, просто примем холодные напитки, да отправимся назад. Жара начала меня потихоньку добивать, так что я расстегнул пару пуговиц на рубашке. Чего б тебе тоже не раздеться, подразнил я. Ты тупой, Кимми? Ау! Сиеста все еще безэмоциональная, ну у меня по ноге. Сильно. Не знаю, посмотри хоть на меня. Простите за ожидание. Мужчина вернулся с подносом, на котором стояли стеклянные стаканы. Я уже потянулся взять один, как... Ау! Сиеста снова пнул меня по ноге, и я грубо поддался вперед. Естественно, содержимое стакана расплескалось повсюду. тесто Некое ты...» «Это сексуальное домогательство!» «Но ты уже стукнула меня за него!» тесто будто ты не слушала мои причитания. Она подошла к мужчине, чья одежда попала под брызги, и начала вытирать ее платком. «Мне ужасно жаль. Мой помощник совершил непростительную оплошность». «Что? Так это и я виноват?» «Нечестно». <смех> «Да это совсем не проблема. Но если вас не затруднит, можете навестить мою доченьку. У нас не так часто бывают гости. Я уверен, она будет счастлива». «Да, конечно». Сиеста одарила его своей лучшей улыбкой. «Мари, взгляни-ка! К тебе гости!» Хозяин особняка провёл нас в комнату на третьем этаже, где в кровати с балдахином лежала девушка. Мари, хрупкая, с ярко-светлыми волосами и глазами, те механически моргали, цвета нефрита. Я бы сказал, что она милая, как кукла, но такое она не была. К ней был подключен аппарат искусственного дыхания, который отчаянно боролся за ее жизнь. Мари не была куклой. Под гнетом неприятного чувства жалости я отвел взгляд, предоставил все в руки сиесты. Быть может, так действовала вина, но мне стало тяжело дышать. ах моя бедняжка Мари, ты такая красивая, но люди за лесом называют тебя монстром. Это слишком невыносимо. Мужчина зарылся лицом в свои руки, сокрушаясь над трагедией, что постигла его дочь. — Наверное, потому-то он нас и встретил. Великий детектив поймет, что его дочь не медуза, не монстр. Он думает, мы это задокументируем. — Да, — сказал я, — мы обязательно расскажем тем людям за лесом, что слухи... Тут я попытался подойти к мужчине, но в следующий миг увидел Пол прямо перед своим лицом. — Пол? — Пол? Я падаю? Почему? По какой-то причине моё тело ослабело. Всё нормально, Мари. Я заведу тебя побольше друзей. А что он говорит? Повернув слегка голову, чутко шевелить ей у меня получалось, я взглянул на мужчину. Он улыбнулся. «Все замечательно! Тебе не нужно бояться! Больно не будет! Тут нечего пугаться!» Он достал шприц из кармана своих брюк и вогнал иглу себе в правую руку, понятия не имея, что он замыслил. «Думал, я тебе собирался вколоть Это антидот! В конце концов, я летает по всей комнате!» то Так причина моего онемения? — Скоро ваши тела прекратят всякую физическую активность. Вы будете прямо как Мари, не способны сделать хоть шаг, но при этом без возможности умереть. Будете обречены на вечные муки. — Вот оно как! — Поэтому все окна закрыты. — Также он сказал, что Мари может дышать. Сама. Он подключил ее к аппарату искусственного дыхания, чтобы защитить от яда. Я должен был раньше это отметить. Скоро, очень скоро ты и великий детектив станут спутниками марии И ее спутниками. Тогда-то в мужчине и произошли резкие изменения. Глаза широко распахнулись, будто от страха. Затем подогнулись колени, и он упал на пол лицом вниз так же, как это недавно проделал я. А «Почему?» — примарнотал он про себя. «А в это же время к нему, именно как вы и подумали, кое-кто подошла». «Будь паренькой!» Заковав мужчину в наручники, которые всегда носила с собой, Она взяла мушкет со спины и разбила окно, из-за чего яд выветрился наружу. Как только она позаботилась об этом, великий детектив наконец обернулась и заговорила со своим помощником, ползающим по полу. «Ты тупой, Кимми?» «Понятно. Недаром она дважды пынула меня по ноге. Итак, ты уже определила, что за всем стоял он». После заполнения должным образом отчетов и выполнения другой бумажной волокиты, связанной с окончанием дела, мы возвращались из замка. Мое тело казалось вялым, поэтому сиеста тащила меня на спине. Поверить не могу, ты едва не принял напиток. Это ведь так очевидно. Слушай, я же уже извинился. Вероятно, напиток также был отравлен. Сиеста подозревала. ну меня чтобы защитить неужели нет способа добрее и аккуратнее к слову пока вытиала одежду платком тогда то ты подменила шприц с антидотом именно его я использовала на себе потому что за мной все было нормально как и всегда она просто делала все что хотела сама позаботилась о работе и ни с кем не проконсультировалась Хотя, возможно, моя неспособность угнаться за ней могла быть частью проблемы. Конечно. Все там служило лишь косовым доказательством Я не была уверена в доводе, пока не взглянула в глаза Мари. Глаза? Ну, разве она была не в бессознательном состоянии? Нет, она моргала с отчаянием, ведя за нами. Это движение сделано с намерением, а не на автомате. За ним таилось желание, уверена. Она пыталась намекнуть нам. На злодеяние ее приемного отца. Получается, находясь во власти безумия, мужчина не заметил сигнала дочери. Мне это показалось жалким. Или, может, печальным. Хорошо сработало. Ты тупой, кими Третий раз уже за сегодня. Нечестно. Впрочем, в этот раз оправдаться мне было нечем. Помнишь, что я говорила по пути в особняк? Насчёт того, как важно видеть мир и оттачивать зрение и слух. Ты тоже должен быть более чувствительным к остальным. Понятно. Поэтому-то ты великий детектив. В целях самозащиты, полагаю, этот навык мне пригодится. Слушай, Сиеста. Хм? Прежде всего, начну притворять в жизнь совет Сиесты и узнавать больше о мире. Скажешь имя того айдола, чью песню ты сегодня напевала? Я видел лишь профиль ее лица, но она выглядела удовлетворенной. Ее зовут...